Ант Скаландис. Охота на эльфа. Причастные три. Пролог. Из романа Михаила Разгонова «Точка сингулярности». Едва выйдя из старого здания университетской библиотеки на улицу, точнее из уютного дворика на широкий тротуар Унтерден Линден, я почувствовал за собой хвост. Нет, не совсем уж грубый и беспардонный, но и не высший класс. Высшего класса, признаюсь вам честно, обнаруживать так и не научился. А эти двое ребят после меня по-школярски, точно, грамотно, но без фантазии. Ну и я, так тупо, без фантазии, четыре раза свернул направо, то есть примитивным круговым способом, убедился в их намерениях. А потом, не слишком мудрствуя в выборе методов, нырнул в подземку и оторвался, на всякий случай меняя на ходу свои планы. Что если кроме этих двоих за мной ходит, ездит, летает, ползает еще целый взвод невидимых? Делал я все размеренно и не торопясь, тем более что в Берлине случилась невероятная для середины мая жара. не ослабевавшая даже к вечеру, и мне совершенно не хотелось провести 100-х в прилипшей к телу сорочке. Ехать-то я собирался, скажу вам по секрету, в главный столичный офис разведки БНД. Но вот теперь решил понапрасну не осложнять жизнь солидным людям и направил свои стопы в одно из любимых местечек центра города «Литератур-хаус» на тихой и респектабельной «Фазенен-штрассе». Когда мы бывали здесь вдвоем с супругой, Белка любила заходить в расположенный неподалеку роскошный ювелирный магазин фирмы «Кортье» и непременно что-нибудь себе новенькое прикупала. Сейчас я не пошел в «Кортье», а сразу свернул в «ЦДЛ». «Да». Именно так называл я для себя этот особняк. Правда, скромными своими размерами он не слишком напоминал Московский дом литераторов на Герцена. Зато собиравшаяся в уютной кафешке «Винтергартен», то бишь «Зимний сад», публика была практически узнаваемой для любого российского члена Союза. Здесь сидели такие же сумасшедшие поэты-кокаинисты, закатившимися в экстазе глазами, такие же чокнутые, высокомерные критики, пьющие только чай и демонстративно глядящие поверх голов. Почти такие же телесценаристы, беспрестанно курящие травку, ибо, как признался мне один из них, писать мыльные оперы без травки просто невозможно. И, наконец, Абсолютно такие же, как и в Москве, романисты, сбежавшие от прозы жизни в прозу с большой буквы, но заплатившие за это переходом от бытового пьянства к регулярным запоям, творческим и не только. Когда я вошел и огляделся в дымной прохладе литературного шалмана, гудел унылый бас драматурга Альберта Глюка, зловеще сверкавшего лысины в полумраке. унисон ему ритмично завывал бородатый фрицик по кличке Энгельс, модный поэт-эксгибиционист. В самом дальнем углу монотонно гундосил всезнайка Хоффман. Объясняя очередному лоху, почему время большой литературы ушло навсегда, наконец в окружении подвыпивших поклонников Как всегда, глупо, но очень эротично. Хихикала черненькая юная Паулина с большим бюстом. Не только сценаристка модного молодежного сериала, но и ведущая какого-то дурацкого ток-шоу. В общем, все рожи и даже личики были мне предельно хорошо знакомы. Завербовать кого-то из них в «Стукачи» наверное не составляло большой проблемы, ни для одной из спецслужб, но учинять экспромтом примитивную слежку было бы в таком месте мягко говоря нелегко короче я приготовился расслабиться, но тут из толпы моих собратьев поперу неожиданно вынырнулсобрат совсем по другой части и я стремительно затасковал а он прошел с чашкой кофе к свободному столику уселся Вознеся острые коленки выше уровня столешницы, Уперся в них такими же колючими локтями И еле заметно кивнул мне. мол присоединяйся. Конечно, это был Тополь, Леня вальсберг горбовский Собственной персоной. Смуглое до кирпичной красноты, Морщинистое лицо, Седой ежик волос. И это была новость... Такая же седая благородная небритость на щеках и подбородке. Он явно косил под Хемингуэя, кубинского периода. Даже одет был в мягкую рубашку с распахнутым воротом и легкомысленный шорт и цвета хаки с яркими лейбоками теннисного клуба города Дуранго, штат Колорадо. В писательском вертепе трудно кого-нибудь удивить одеждой, прической или манерами, Да и вообще, в центре Берлина на внешности не слишком обращают внимания. Но если по-хорошему задуматься, выглядела Леня экзотично. Все-таки в его положении, не говоря уже о возрасте. Торчащие из шорт, худые и густо волосатые ноги покрыты были темными пятнами. Я не рискнул спросить, это родинки? Или уже нечто старческое? Я спросила другом. — Привет, Леня. Ты вот так и пришел сюда через весь город? — Нет, Миша. Через весь город я ехал на лошади. И со мною вместе, естественно, были пятеро друзей с женами и двое слуг. Все абсолютно трезвые. О, как точно он цитировал фразу из нашего диалога в день... Знакомство, состоявшегося примерно четыре года назад. И я почувствовал настоящую тревогу. Что-то случилось, тополь Да, ясен. Но случилось достаточно давно. А сегодня я прилетел сказать тебе, что ты не тем занимаешься. Хватит выяснять, что произошло с нами в апреле. Хватит. старайся просто забыть об этом. Я картинно приложил обе ладони колбу и пробормотал. — А что же такое произошло с нами в апреле? Тополь смирил меня долгим печальным взглядом. Потом, наконец, оценил тонкий английский юмор и широко улыбнулся. — Литератор хренов, м -м, прозаик. — Ну... Зачем ты собрался в Бенде? Сядь лучше и спокойно запиши все, что помнишь. Давно уже записал. И что, не помогло? Тополь не подкалывал. Просто интересовался. На полном серьезе. Нет, — помотал я головой. Не помогло, а я понять хочу. Заело и все тут. Плохо, — констатировал он. Поехали. — Куда поехали? — Погоди, — сказал я, тоскливо оглянувшись на Паулину, с которой, честно говоря, и собирался провести этот вечер. А мой древовидный друг, как это принято в их доблестной службе, всю малину обкакал. Следуя принципу «Берет жизни все», ставшему рекламным слоганом компании «Пепси», я подошел к столику нашей телезвезды. Глотнул этой самой пепсиколы из горлышка чьей-то бутылки и вместо «здрасте» озвучил рекламную строчку на немецком, разумеется, языке. Затем быстро, не дав никому опомниться, проговорил «Ах, поля, поля!» Так я любил называть ее на русский манер. И в ту же секунду сгреб девушку в охапку, запустил руку под кофточку С удовлетворением отметил, что поле верна себе, и бюст бюстгальтеров летом не носит. Наконец поймал ее губы, и мы замерли в долгом поцелуе. Сопротивляться она, кажется, и не думала, сразу как-то обмякла в моих руках и тяжело задышала. «Поехали со мной!» — шепнул я, скользнув от трепетавших губ к восхитительно нежному ушку. «Поехали!» — еле слышно выдохнула она в ответ. Но тут мне на плечо легла тяжелая рука тополя, и его негромкий, но четкий голос произнес «Мы уезжаем отсюда вдвоем, господин Малин!» И мне показалось, что я слышу, как строгий взор его ледяных глаз шипит на раскаленной груди, и жарких губах Паулины. «Фу, какой ты обманщик!» — фыркнула та, обиженно сморщив носик. Впрочем, как и я, она осталась весьма довольна этим эпизодом. «Ну, извини, пожалуйста, дела!» Я махнул ей рукою и, догоняя Горбовского уже в дверях, спросил. «А кто это пытался отдавить мне пятки сегодня, ты знаешь?» «Знаю, но не скажу, чтобы ты не расстраивался». «Понятно, это были твои ребята». Тополь укоризненно оглянулся. «Нет, Миша, мои ребята тебя бы не потеряли». «И то верно, согласился я».